Я решил, что постановка удалась на славу. Лучшего Вульф и желать бы не мог. Прежде меня посещали опасения, что, ударившись в панику, Анна сломается на веки вечные, но теперь это представлялось маловероятным. Я был рад, что Вульф позаботился подключить к делу Марию Мафеи, и что она согласилась помочь. Мне пришлось бы не по душе отвозить Анну Фьёре назад в город с ее опустевшим чулком. И теперь вопрос заключался в следующем. Что ей известно, и скоро ли мы это узнаем? Увенчается ли затея Вульфа тем финалом, который он наметил? И если да, то какой развязки нам ожидать? Так или иначе, по плану я должен был пули лететь назад к Вульфу и не имел времени, чтобы развести парней по домам. Билла Гора я высадил на девятнадцатой улице, а Даркина и Ори подбросил до Верхнего Манхэттена, где они вышли у метро Таймс-сквер. Поскольку Бьюик оставлять перед домом явно не стоило, я доехал до гаража, сдал его и пешком отправился домой». «Опасаясь новых подарков, которые Мануэль Кимбал пожелает преподнести Нера Вульфу, я, уходя, велел фрицу запереть за мной дверь на засов. И сейчас, чтобы попасть в дом, мне пришлось разбудить его звонком. Была почти полночь, однако он явился на первый же звонок». Вульф в кабинете поедал печенье и штудировал каталог Хеона. Я вошел и встал, ожидая, когда он поднимет на меня глаза. Наконец он удосужился проделать это и произнес вовремя. Я кивнул. И не на щите, а вот Ори Катору досталось. Она покусала его, и Даркина тоже. это девица — сущее наказание Господне. — Ваша пьеса прошла на ура. Скоро они должны быть здесь. Я поднимусь и переоденусь для следующего действия. Могу я выпить стакан молока? Сделай милость, — только и сказал Вульф, снова уткнувшись в каталог. Молоко я взял с собой в комнату и потягивал его, пока раздевался и влезал в пижаму. Предстоящий акт пьесы представлялся мне несколько надуманным, но я не возражал против него, раз уж выпала возможность нарядиться в подаренный Вульфом халат, который за пару лет я надевал всего лишь раз. Я закурил сигарету, допил молоко, затем напялил халат и оглядел себя в зеркало. Как раз в этот момент с улицы донесся шум подъезжающей машины. Она остановилась, я подкрался к открытому окну, услышал голос Соло Пензера, потом Марии Мафеи сел и закурил еще одну сигарету. Я просидел так почти полчаса, слышал, как фриц впускает нежданных гостей, как их голоса доносятся из прихожей по пути в кабинет. Наконец... Воцарилась тишина, ожидание затянулось, я уже начал гадать, не сорвался ли наш спектакль, не решил ли Вульф чего доброго обойтись без меня, но вот раздались шаги в прихожей, затем на лестнице, и вскоре фриц сообщил мне из-за двери, что Вульф зовет меня в кабинет. Я немного выждал, сколько требовалось, чтобы проснуться и накинуть халат взъерошил волосы и спустился вниз.